Ребекка Рос ⁇ Божественные соперники ⁇ посвящается Изабель Ибаньес, которая читала эту книгу в процессе написания, которая убедила меня добавить повествование от лица Романа, и которая время от времени позволяла мне отмазываться. По скриптум я имею в виду главу 34. Напиши мне о надежде и любви и о сердцах, что вы Эмили Дикинсон. Пролог Холодный туман окутал станцию, словно погребальный саван, и Айрис Уиноу подумала, что погода как нельзя кстати. Поезд едва виднелся сквозь мглу, но в вечернем воздухе чувствовался привкус металла, дыма и горящего угля, смешанный с запахом мокрой после дождя земли. Деревянная платформа была скользкой, блестя лужами и кучами гниющей листвы. Когда Форест остановился рядом с ней, Арис тоже застыла, словно была его отражением в зеркале. Их часто принимали за близнецов, из-за одинаковых широко расставленных светлокарих глаз, волнистых каштановых волос и россыпи веснушек на носу. Но Форест был высоким, а Айрис — миниатюрный. К тому же он был на пять лет старше, и впервые в жизни Айрис пожалела, что старшая не она. — Я скоро вернусь. «Сказал он. Думаю, всего через каких-то несколько месяцев». Брат смотрел на нее в угасающем свете дня, ожидая ответа. Это был тот вечерний час между светом и тьмой, когда в небе начинают появляться звезды, а на улицах загораются фонари. Обеспокоенный взгляд Фореста и золотистые отцветы на низко нависших тучах притягивали «Айрис», Однако она озиралась, отчаянно ища, на что отвлечься и сморгнуть слезы, пока Форест их не заметил. Справа стояла солдат, девушка в безупречной накрахмаленной униформе. В голову Айрис пришла дикая мысль. Должно быть, она отразилась на лице, потому что Форест откашлялся. «Я должна поехать с тобой», — Айрис поймала его взгляд. Еще не поздно. Я могу поступить на службу». «Нет, Арис. резко ответил Форест. «Помнишь два своих обещания?» «Два обещания, которым всего один день». Она нахмурилась. «Разве я могла забыть?» «Тогда повтори». Она скрестила руки на груди, чтобы отгородиться от осенней прохлады и странных ноток в голосе брата. В нем проскользнуло отчаяние, которого она до сих пор не слышала у Фореста. И под тонким свитером по рукам Айрис побежали мурашки. «Позаботься о маме», — ответила она, копируя его баритон, отчего Форест улыбнулся. «Не бросай учёбу». «Вообще-то это было не просто грубое «не бросай учёбу». Форест чуть ткнул её ступню носком ботинка. «Ты блестящая ученица?» которая за все годы не прогуляла ни одного дня. Знаешь, за такое награждают». «Ладно». «Сдалась Айрис, залившись румянцем». «Ты сказал, пообещай, что будешь учиться в свое удовольствие в последнем классе, а я вернусь как раз к твоему выпускному». «Да», подтвердил Форест, хотя его улыбка начала меркнуть. «Он не знал, когда вернется, и не мог сдержать обещание» хотя и говорил так, будто война закончится в считанные месяцы. Война, которая только началась. «А если бы песню услышала я?» — подумала Айрис, и сердце стало таким тяжелым, что больно упиралось в ребра. «Если бы я встретила богиню, а не он, отпустил бы он меня так легко?» Она уронила взгляд на грудь Фореста, туда где билось его сердце под оливково зеленой униформой в мгновение ока его может поразить пуля пуля которая помешает вообще вернуться домой форест я ее перебил пронзительный свист арис подскочила это был последний сигнал к посадке и все потянулись к вагонам арис снова вздрогнула вот форест опустил свою кожаную сумку это тебе Расстегнув сумку, он достал светло-коричневый тренч и протянул сестре. Айрис уставилась на тренч, и Форест выгнал бровь. «Он тебе понадобится», — возразила Айрис. «Мне дадут другой. Что-нибудь военное. Бери же цветочек». Сглотнув, Айрис взяла тренч, просунула руки в рукава, туго завязала пояс на поношенной ткани. Тренч был великоват, зато удобен. Он казался бронёй. Айрис вздохнула. «Пахнет, как в мастерской часовщика», — сказала она, растягивая слова. «И как же пахнет в мастерской часовщика?» — рассмеялся Форест. «Пыльными, не до конца заведенными часами, дорогим маслом и этими крохотными металлическими инструментами, которыми чинит сломанный механизм». «Но это была не вся правда». Ренч-пах разгульной закусочной, где Арис с Форестом ужинали по крайней мере дважды в неделю, когда столики обслуживала их мать. Пах парком на берегу реки, мхом, мокрыми камнями и долгими прогулками и сандаловым лосьоном после бритья, которым пользовался Форест, безуспешно желая отрастить бороду. «Тогда он составит тебе хорошую компанию», — брат повесил сумку на плечо и весь платяной шкаф теперь в твоем распоряжении». Арис знала, что он пытается поднять ей настроение, но при мысли о маленьком гардеробе, который они делили на двоих, у нее заныло сердце. Разве она уберет куда-то одежду брата на время его отсутствия? «Конечно, мне понадобятся свободные вешалки. Ты прекрасно знаешь, что я слежу за всеми веяниями моды». Иронично сказала Айрис, надеясь, что Форест не услышит печали в ее голосе. Он лишь улыбнулся. Ну вот и все. Почти все солдаты ушли с платформы. Поезд пыхтел во мгле. К горлу Айрис подступил комок. Она закусила щеку изнутри. Форест обнял ее, и девушка закрыла глаза, прислонившись щекой к жесткой ткани униформы, «Хотелось сказать, как ты можешь любить эту богиню больше, чем меня? Как можешь покинуть меня вот так?» Но Айрис удержала эти слова, как воду во рту. Их мама, рассерженная и встревоженная, уже высказала все это Форесту, когда он поступил на военную службу. Эстер Уино отказалась провожать сына, и Айрис представила, как она... Рыдает дома, жалея, что не пошла на станцию. Поезд тронулся с места и пополз по рельсам. Форест выскользнул из объятий сестры. «Пиши мне», — прошептала она. «Обещаю». Он попятился на несколько шагов, не сводя с нее взгляда. В его глазах не было страха, только мрачная, лихорадочная решимость. Потом Форест повернулся и побежал к поезду. Айрис проследила за тем, как он исчезает в ближайшем вагоне, помахала рукой, хотя слезы застилали глаза, и долго еще стояла на платформе после того, как поезд растворился в тумане. Она промочила ноги, над головой мигали фонари, жужжа, словно осы. Толпа рассеялась, и Айрис пошла домой, чувствуя себя опустошенной, И одинокой. Сунув в карманы Тренча озябшие руки, она нащупала смятую бумажку. Забытый фантик от конфеты, нахмурившись, Айрис достала находку и рассмотрела в тусклом свете. На криво сложенном клочке бумаги было что-то отпечатано на машинке. Айрис не смогла сдержать улыбки, Хотя сердце болело, она прочла. Если ты вдруг не знала, ты лучшая сестра на свете. Я горжусь тобой. Не успеешь оглянуться, как я вернусь домой, цветочек.